фельдшерский пункт. И сама фельдшерица. «Хм, я ушел». «Тут отсек, там отсек», подумал Санька. «Будем жить, как в подводной лодке». Бледный Голощенко ушел и унес свои завхозовские заботы. Они сели на голые сетки пружинных коек и стали осматриваться». Цветные, черно-белые, силуэтные, графические, в рост, профиль, анфас, и такие, что виден глаз до да кусочек уха, изображения слабого пола украшали стены. Видно, жили здесь до них тоскующие холостяки. Ассортимент журналов был невелик. Огонек, смена и еще молодой колхозник. Особо близкие холостяцкому сердцу фото были, видимо, унесены. Белые квадраты и дырки от кнопок на штукатурке. Один курил приму, другой беломор. Под койками те самые известного происхождения окурки. Человек, засыпая сигареты в руке, машинально кидает ее на пол. Нет сил дотянуться до пепельницы. Кто были эти ребята? Куда ушли? Куда унесли изображения щекастых доярок, балерин и пышущих здоровьем горнолыжниц? Может, тоже ушли, как ушел Лимон и Славка? Может, сломались? И куда, интересно, они с Мухановым понесут отсюда свои обшарпанные чемоданы – которые тащили на веревочных лямках с киртунга, везли на тракторных санях и запихивали под нары на дедовой рыбалке. «Саня, — сказал Муханов, — когда попадешь на губу, главное не унывать, и к вечеру будет порядок. Друг часовой подкинет курева, потом другой бедолага пронесет картишки». Повар на дно котелка запрячет такое, что и комбату не снится. «Да», — сказал Санька, — «интересно, что за комики тут до нас жили?» «Плотники», — убежденно ответил Муханов. «Плотники с длинными топорами. Построили эту деревню, взяли колым и понесли топоры дальше, другую деревню строить». Муханов вдруг предостерегающе поднял палец. В коридорчике, разделяющем отсеки, простучали легкие шаги. Стукнула дверь, потом что-то пошуршало, подвигалось, и опять дверь. «Пойдем», — быстро сказал Муханов. «Мы же забыли проверить форму дома». И тут же выскочил в коридор. Коридор, однако, был пуст. Они вышли на улицу и стали обходить циркульный дом. И когда замкнули круг, увидели, как из двери выходит что-то в сиреневом импортном плащике, что-то округлолицее, с вишневыми хохладскими глазами. Санька остановился, как ударенный током. Настолько непривычен был весь этот набор из глаз, губ, плащика – И суетный грубый год Санькиной жизни вдруг отошел назад, и сладко заныло сердце. «Ах!» — сказала она, — «соседи!» Плащик стал удаляться в сторону поселка. И тут Санька, еще не пришедший в себя, увидел, как Муханов, странной, какой-то даже неестественной для человека походкой, уже перемещается следом и что-то баритонит. Никогда Санька не слыхал у Муханова такого чарующего тембра, такого баритона. Шевелюра Муханова вдруг приобрела даже оранжевый цвет. И на миг Саньке показалось, со спины он не мог видеть точно, что от мухановской улыбки Солнечные зайчики прыгают по темному торфу Чикотской земли. Плащик стал удаляться медленнее. Через минуту они стояли рядом, Муханов и Фельдшерица. И Муханов говорил и размахивал руками.